После обеда она не входила в комнату, но он чувствовал, что за дверью стоит ее непреклонная воля, враждебная и сопротивляющаяся. В то же время он ощущал в своей груди ту, другую волю, толкавшую его вперед, подобно стальной шестерне. Минутами он пытался дать себе во всем отчет, но мысли ускользали, и пока он сидел неподвижно, словно в раздумье, Остаток его самообладания превратился в жгучее нервное возбуждение. Как будто сверхъестественные силы схватились с двух концов нить его жизни, и было в нем лишь одно желание — чтобы она разорвалась наконец. Желая рассеяться, он стал разбирать свои ящики, рвал письма, прочитывал иные, не понимая ни слова. Шагал по комнате, опять садился, гонимый то беспокойством, то усталостью. И вдруг поймал себя на том, что складывает самые необходимые дорожные вещи. Вытащив из-под дивана мешок, он пристально глядел на собственные руки, которые все это проделывали вполне целесообразно, без участия его воли. Он вздрогнул, заметив стоявший на столе упакованный мешок. Ему казалось, что он чувствует его тяжесть на своих плечах. И вместе с нею весь гнет современности. Дверь открылась. Вошла жена с керосиновой лампой в руке и поставила ее на стол. В круг дрожащего света попал приготовленный им мешок. В резком освещении встал из мрака скрытый позор его. Он пробормотал. «Это так, на всякий случай, у меня есть еще время, я...» Но неподвижный, каменный, что-то укрывающий взор обволок его слова и смял их. Несколько минут она пристально глядела на него, ожесточенно сжав губы неподвижно и слегка шатаясь, как перед обмороком, она впилась в него глазами. Напряженная складка вокруг губ разгладилась. Но она отвернулась, плечи ее дрогнули, и, не оглядываясь, она ушла. Через несколько минут пришла служанка и принесла ужин для него одного — Место рядом с ним оставалось пустым, и когда он полный недоумения посмотрел в ту сторону, жестоким символом расположился в ее кресле вещевой мешок. Ему показалось, что его уже нет, что он ушел, умер для этого дома. Мрачны были стены за пределами светлого круга от лампы. А на дворе, в мерцании чужих огней, Нависла колеблемая ветром южная ночь. Все вокруг было объято тишиной. Бесконечное небо высилось над низкой землей и усиливало одиночество. Он чувствовал, как звено за звеном отпадает все окружающее — дом, окрестность, работа, жена. Его широко раскинувшаяся жизнь вдруг сжалась и тяжестью налегла на сердце. Доска по любви, по доброму, ласковому слову охватила его. Он готов был уступить всем доводам, лишь бы вернуться как-нибудь к прошлому. Глубокая грусть взяла верх над трепетом тревоги, и великое чувство разлуки поблекло перед детской жаждой хоть какой-нибудь ласки.